Глава 18. Обмен желаниями. Императрица Клариса Ломок смело вошла в личные покои главы тайной канцелярии во дворце. Слухи по дворцу ходили самые фантастические. Обнаруженный в кресле Хальер был таким мрачным, что становилось сразу ясно. Слухи имели под собой основу. На визит императрицы Хальер отреагировал вялым кивком и продолжил разглядывать ковер на полу. Словно желал высмотреть в его орнаменте тайны мироздания. «Коул, говорят, ты женился?» «Никто эту жену, правда, не видел и не слышал, но в твоем случае это скорее подтверждает слухи. Чем опровергает их?» С места в карьер взяла императрица. о, Коул, где девушка?» «В моем столичном доме сидит», — проворчал Хольер. «А ты почему здесь?» Хольер тяжело вздохнул, сказал. Клари, вот ты тоже женщина, так почему тебя я всегда понимаю, а ее нет? Императрица улыбнулась, погладила по волосам угрюмого друга. Этому есть простейшее объяснение. Расскажи, что ты натворить успел. Ничего я не натворил. Я не ребенок. Недовольно уклонился от сердобольной женской ласки хольер. Ну, брак магически заключил, когда она не совсем в себе была. Но согласие-то она дала. О, как все запущено! Слово в слово повторила императрица изречение своего младшего сына. А дождаться, когда она совсем в себе будет нельзя было. Тогда бы долго объясняться и уговаривать пришлось. Резонно возразил хольер. «Да, мужская логика, однако. Ты, кол, малый не дурак. Хольер кивнула, и императрица продолжила. Ну, и дурак не малый но я же ничего плохого ей не сделал. Защищал в ловушку менталиста и за нее попал. Хоть и подозревал, что может быть такая ловушка. Всех приятелей ее тронутых, на свободу выпустил. Я же пообещал, что все у нее будет. Наряды, деньги, драгоценности, балы эти, чёрт, вы, что, не так-то. Только и требуется, что женой быть. А в остальном, хочешь в гребле не учиться, учись. Не хочешь, что-нибудь придумай. Мой дом, твой дом, твори в нем, что пожелаешь, меня все устроит. Даже с приемов сбегать не буду. Денег трать сколько хочешь, слова не скажу. А она что ответила? Потребовала расторжения брака. Уныло сказал Хольер. Клариса подавила смешок, и хольер взвился как ужаленный. В чем ты видишь повод для веселья? Вы слева на моба ненормальные». У вас есть неприятнейшая привычка смеяться без всякого повода. Адис и миром меня бы поняли. Да, мой старший сын и муж действительно чересчур практичны. Но если Одиссу невероятно повезло со мной, то вот счастье моего первенца может быть навсегда разрушено этой повышенной практичностью. Впрочем, в твоем случае все не так плохо, не так плохо. Клари, что мне ей сказать, чтобы она смирилась с нашим браком? Посоветую как женщина. «Нет, Коул. В таком деле чужие советы скорее помешают, чем помогут. Да и не выучишь Арла пить по соловиному Ты же умный мужик, придумай что-нибудь?» К слову, почему бы просто не отказаться расторгать брак? По закону она сама его аннулировать не сможет. У нас в стране разводов нет. В том числе и неконсумированные отношения расторгают только по взаимному соглашению. Даже если они еще не оформлены юридически, как в случае магического брака. Я проиграл ей желание. Еще более уныло сказал Хольер. Как проиграл? Не поняла императрица. шахматы проиграл, покаялся Хольер. О, как все запущено. Повторила императрица и зашлась хохотом. А если бы выиграл, то потребовал бы, чтоб замуж за тебя пойти, согласилась. «Да». «Тогда по делом сурово припечатала Клариса. «Нечего на такие желания в шахматы играть. Ох, как жаль, что я эту супердевушку не запомнила. Знаешь, Коул, я долгое время боялась, что ты себе какую-нибудь корыстную профурсетку по разумным соображениям в жены выберешь. И очень рада, что ошиблась. Леван верно оценил твои чувства к этой магии не так, что искренне желаю тебе счастья в браке». С этим пожеланием императрица направилась к двери. «Какое счастье, если я должен сдержать данное слово и расторгнуть брак», пробурчал Хольер. Клариса остановилась, обернулась к бесконечно печальному другу. «Ты обещал исполнить любое одно ее желание». Хольер кивнул. Императрица намекнула. «Возможно, есть что-то, чего она хочет сильнее, чем сбежать от тебя». «Ты же сам говорил Адиссу, что она благородная, сострадательная девушка, что не уехала на другой материк именно по этой причине». «Но...» Хольер замер, выпрямился в кресле, глаза его заблестели. «Ты гений, клари «Нет, гений у нас ты, я всего лишь скромная императрица», — улыбнулась Клариса. И как императрица я даю тебе сутки сроку на улаживание твоих брачных недоразумений со всеми невестами и приказываю завтра вечером явиться на прием во дворец с девушкой и объявить об официальной помолвке. Коул, если не явишься, я перестану с тобой разговаривать. А сообщение в газеты сама дам, так что сосредоточься на девушке. Сидеть в кресле, злобно нахохлившись, Алисе быстро надоело. Захлопнутая дверь помигала магическими искорками, но не открылась. Когда Олеся налегла на нее плечом, этот гад хоть и сбежал, как вскипевшее молоко из кастрюли, но защиту наложить не забыл. Путь в окна тоже был закрыт, да и куда бежать-то? С этой разноцветной меткой на плечо он её мигом на краю света отыщет. Вот если бы портал активировать и в своем мире спрятаться, тогда бы был шанс улизнуть. Но кто теперь ей поможет? Эх, надо было не разыгрывать из себя спасительницу угнетенных. Олинять в Тарийскую империю, продать там формулы хольера, купить одноразовые порталы «Привет, Петербург!» «Дурочка ты, Олеся! Липовая супервумен из тебя вышла!» Вздохнула девушка. Бегала-бегала, а вернулась к прежнему итогу. «В Греблин тебя сдадут, а там обнаружат, что уровень магии нулевой, и поламойкой при университете оставят. Опыт этой работы у тебя уже имеется». И это мне повезет больше, чем другим землянам. Уборщица с ума не сходит. Обещаю, в магическом университете будет работать самая революционно настроенная уборщица из всех. Здесь придумала, как ребят из тюрьмы вытащить. И в греблине по ходу дела что-нибудь придумаю. Любопытно, профессор Каллинг меня запомнить смог? Если нет, то я развернусь на этом острове. Ой, как развернусь. Правда, тогда пойдут в прахом надежды, что всякий сильный маг будет меня помнить. Но саботажу и побегу такая забывчивость поспособствует. Воспрянув духом, она осмотрелась в комнате. Это была просторная, светлая гостиная, оформленная чисто в мужском стиле. Хотя та вазочка с букетом искусно сделанных из ткани цветов очень женственная и миленькая, прям как... Алиса подошла ближе. «Никак». А это и есть вазочка из ее дома на улице Роз, и фарфоровые безделушки под стеклом, и салфетка кружевная на чайном столике. Это она ее связала долгими одинокими вечерами, пока вынашивала планы освобождения иномерных магов. В шкафу целая полка отведена под ее книги, часть которых принесена из ее первого дома, располагавшегося рядом со стеклодувной мастерской, а часть из второго. Очень странно, но это ей повезло, что знакомые книги здесь обнаружились. Она взяла с полки книгу, в которой были собраны основные факты о магах и магии, которые полагалось знать всем людям, и отыскала главу о магических браках. Книга подтвердила ее худшие подозрения. Брачная магическая татуировка действительно позволяла супругу мгновенно узнавать ее местонахождение ощущать враждебное прикосновение к ней чужой магии и иметь представление о ее физическом самочувствии. В случае опасного чужого магического воздействия брачная татуировка нагревалась, сигнализируя происходящем и жене и мужу. А мага применившего опасное заклинание, предупреждающе щелкала разрядом. Вот целителей шибануло, когда он с магией колесе сунулся. Хоть полноценную защиту от чужого воздействия татуировка не обеспечивала, Это была не столько охранка, сколько сигнализация супругу, что пора лететь спасать свою половинку. Стало понятно, из чего вдруг Холлер принялся ее уговаривать смириться с браком, который вроде как уже заключен. Необходимо было зарегистрировать их отношения в магистрате, а туда визжащую и сопротивляющуюся жену не потащишь, не солидно для главы тайной канцелярии. Тайное же бракосочетание видного деятеля вызовет слишком много ненужных вопросов. В случае с ней еще и опасных. Это даже она понимала, хоть и не увлекалась политикой. Вернув книгу на полку, Алиса вытащила ту, в которой были рассказы о менталистах. И книга раскрылась на том месте, на котором она остановилась, положив ее раскрытой на кровати, да так и не вернувшись обратно в тот дом. В этом месте чьей-то заботливой рукой была вложена закладка. Такая же закладка была в учебнике по основам магии, принесенном сюда из последнего дома Олеся. А на соседней полке обнаружилась тетрадь с ее записями об этом мире, начатая еще до знакомства с Рисом, и тоже брошенная в старом доме. Хольер перенес сюда все ее личные вещи и те книги, что вызвали ее интерес. Интересно, он заплатил за книги владельцам домов? Задумалась Олеся и склонилась к положительному ответу. Страж закона по мелочи воровать не станет. Удивленная сделанными открытиями, когда только успел, не иначе как еще и охотничьей хижину указание дал. Не мог же он здесь все прошедшее время коллекцию ее вещей собирать. Олеся через смежную дверь прошла в спальню. На кровати, выглядевшей как абсолютно новая, лежало покрывало, которое она так старательно выбирала в лавке креси. Мягкая, воздушная, бело-розовая. Оно резко контрастировала с темным сугубо мужским убранством спальни таким же ярким пятном выделялись ее маленькие подушечки с котятами и корзиночка с вязанием на второй прикроватной тумбочке в шкафу одна половина была завешена мужскими костюмами и сорочками а в другой обнаружились все ее наряды включая земной свитер джинсы и пуховик шарф и шапку оставленные давным-давно на берегу реки Даже неиспользованный жетончик на метро лежал на полочке, поблескивая желтым. Его наверняка вытащили из кармана, когда отпаривали ее пуховик, красовавшийся сейчас первозданной чистотой и гладкостью. Вопрос, ответ на который, как ей казалось, она уже получила, возник снова: что происходит, чёрт подери? Вслух произнесла Олеся. Ясно, что Хольер давно решил на должность своей жены ее назначить, но все равно странно все это. Выглядит, словно ее не просто ждали, а буквально мечтали дождаться и сделать ее переселение максимально комфортным, создавая ей ощущение своего дома здесь. Додумать важную мысль ей помешали. Дверь же спахнулась, в комнату шагнул хольер, принеся с собой запах влажного вечернего воздуха. Мужчина выглядел настороженным, но довольным, как человек, долго раздумывавший над какой-то загадкой и, наконец, придумавший возможный ответ. Который теперь стремится проверить его и убедиться, что ответ верен. Синие очи хольера поблескивали. Шаг был упругим и скользящим, выражение лица такое предвкушающее, что Олеся попятилась. Ее догнали и настойчиво усадили в кресло. Хальер принялся обходить его по кругу из-под тяжка посматривая на напряженно замершую девушку. Олеся тоже поглядывала на своего странного преследователя из-под лобя. И терялась в догадках, что еще тут выкинет в ближайшую минуту. Хальер остановился за ее спиной, положил на плечи широкие ладони, склонился и прошептал. Не ожидал, что такая самоотверженная девушка, не побоявшись ради друзей влезть в пасть льву на балу, потратит единственное желание на эгоистичное дело собственного избавления от моей персоны. «Разве у тебя нет более высоких и горячих желаний?» Олеся разозлилась. Что она, по его мнению, должна была пожелать? «Мир во всем мире? Счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным?» «Я очень желаю освободить всех иномирных магов Греблина, но не имею такой возможности. Зато имею возможность пополнить их ряды и стать как все, а не жить пустоголовой куклой при главном рабовладельце империи», свирепо ответила она. И ошибаешься, вкрадчиво сообщили ей. В чем? Агрессивно фыркнула Олеся. Ей собираются голову заморочить. В том, что не имеешь возможности. Я же обещал исполнить любое твое желание, помнишь. О, никак и всех рабов освободить готовы! Насмешливо закатила глаза Олеся. Он ее совсем за наивную идиотку держит. Это только в сентиментальных романах герой-злодей внезапно перевоспитывается и превращается из злого тигра в белого пушистого зайчика, готового спасать мир и ради благосклонности одной девицы. В реальном мире тигр своих полосок не меняет ни ради кого. «Готов», — спокойно ответили ей, — «если это освобождение не принесет опасности жителям империи». Да, это всем вопросом вопрос которым задастся любой разумный человек, желающий освободить людей, долго проживших в положении бесправных, озлобленных рабов. «Я раздумывала над этим», — признала Олеся. понимая, что опасны могут быть не только горящие желания мстить менталисты, но и стихийники, артефакторы. Да что там, любой маг — крайне опасное создание, если желает отплатить своим тюремщикам за все хорошее». Я пришла к выводу, что лучше сразу всех по родным мирам отправить, кроме тех, что уже совсем психически неустойчиво. Она зло прищурилась на главного виновника этой неустойчивости. «Так сформулируй чётко своё желание», — подбодрил её Хольер. Олеся не поняла смысла этой нелепой игры. Пожала плечами и сказала. «Освободите намерных магов в и отправить их по домам». Это два желания. Прошелестел над ее ухом ласковый голос. А, вот и подвох! усмехнулась Олеся. И что дальше? Тебе нужно выиграть у меня еще одно желание. Предлагаете партию в шахматы? Изумилась Олеся. Почему просто не предложить сыграть? У нее нет желания садиться за доску. Но выдумывать для игры бредовые предлоги это чересчур. Нет, предлагаю поступить проще. Ты мне, я тебе. «Меняю желание на желание», — сказал этот чокнутый всесильный маг. «Тогда у тебя будут два желания. Ты сможешь потребовать и освободить иномерных магов и отправить их по домам». «И вы исполните два таких желания? С чего бы мне верить в это? Хотя бы с того, что я не отказываюсь от обязательств выполнить первое желание», — логично ответил Хальер. «О, да, вы лишь дополнили его вторым а потом возникнет нужда в третьем четвертом и так далее не смешите меня договоримся так ты выполнишь мое желание когда сама признаешь что я честно выполнил оба твоих пойдет зачем ему это возня с какими-то желаниями олеся затруднялась с ответом после того как все было так понятно еще пару часов назад ощущение нового блуждания в тумане порядком раздражало Она сосредоточилась и пристально, наблюдая за магом, негромко спросила. Зачем вам это? Почему вы не можете спокойно отправить меня в Греблен? Я не последняя мирной магиня во Вселенной. Мне впервые за 70 лет моей жизни встретилась девушка, в которой мне все безусловно нравится. А я должен спокойно отказаться от нее? Очень удивленно переспросил Хальер. Будто ранее только и делал, что сутки напролет подробно рассказывал ей о том, как сильно она ему нравится. Он зачем-то лжет ей сейчас, или? Колесе вернулась важная мысль, которую ей помешал додумать приход Хальера. Она наконец подвела под единый итог все замеченные ранее странности. То, как он защищал ее при нападении на дороге, сунувшись в заведомую ловушку. Его поведение в охотничьей хижине его магию, признавшую ее самым интересным объектом, все его чувства, что ей удавалось уловить, поцелуи и иногда прорвавшаяся моя голубка, откровенную ревность к Лоурусу и Дирасу, собрание ее вещей в его комнатах. Она напрасно потратила столько времени, сидясь понять его мотивы, когда ответ лежал на поверхности, сколько раз она думала, что его поведение выглядит заботливым, внимательным, не безразличным. «Если нечто выглядит как кошка, мяукает как кошка, выгибает спину и шипит как кошка, трется у ваших ног как кошка, то это наверняка и есть кошка», — гласит философия. «Она действительно ему нравится, очень нравится. В этом мужчина ей не лжет. Осознание этого факта оставило Олесю в смешанных чувствах. С одной стороны, это исполнение ее безнадежной мечты. Она встретила мужчину, который ее помнит. И более того, этот мужчина предлагает ей серьезные отношения и законный брак. С другой стороны, тиран-рабовладелец в качестве супруга, прямо скажем так себе вариант. Олеся, что ты решила? тронул ее за плечо Хольер. Нет. Почему? Не веришь? Хочешь, мы завтра с самого утра улетим в Греблин? я прямо при тебе отправлю по домам первую партию иномерных магов, на которых ты сама укажешь. А на следующий же день наберете новых магов. Если я поклянусь, что все новые маги будут набираться в Греблин только на основе добровольного сотрудничества. Тебя это устроит? Это будет третье желание? Можешь назвать это дополнительным бонусом? Раздраженно ответил Хольер. В пробудилась пробудилось любопытство. Чего же такого он от нее хочет, что не может просто заставить дать ему? Ну, помимо того, чтобы она согревала его постель, пугала его врагов и рожала ему сильных наследников. А то эти желания как-то мелковаты в сравнении со свободой и здравым рассудком сотен людей. Промелькнуло подозрение, что накачать энергией очень важный для страны стационарный портал можно только с добровольного согласия донора энергии. Это была весьма правдоподобная гипотеза. Ведь Хальеру неизвестно ее вещам, предположительно вещам, сне. Он может рассчитывать на то, что она отдаст порталу только магию. Он же уверен, что у нее запредельный резерв, как сказал Каллингу. «Чего же вы хотите от меня взамен? В чем заключается ваше желание?» Прямо спросила Олеся. «Ты согласишься быть моей настоящей женой, которая ценит наши отношения, как и я стремиться сохранить и укрепить их что будешь рядом со мной в горе и в радости в богатстве и бедности в болезни и здравии пока смерть не разлучит нас если мои глаза еще чуть-чуть раскроются и округлятся то выпадут на пол аж Шарашина подумала Олеся понять его предыдущие идеи относительно нашего брака было проще он так невозмутимо говорил что мне надо ценить наши отношения словно я могу сделать это по щелчку пальцев, хоть я вообще не вижу между нами никаких отношений, кроме охотник-добычи. Она никак не могла поверить, что ей реально предлагают отпустить из заточения толпу иномерцев в обмен всего лишь на сохранение уже заключенного брака и согласие постараться сделать из этого брака нечто стоящее. Что-то тут не так. Где-то точно кроется огромный подвох. Алися напомнила себе, что охотники на магов действительно похищают ничего не подозревающих людей. Она испытала это на собственной шкуре. Они где раз в молодости учился в греблени. И через разделительный забор самолично видел во второй части острова полуразвалившиеся бараки, окруженные колючей проволокой, и гуляющих вокруг них иномерцев. «Давайте остановимся просто на согласии быть женой». Откашлявшись, сказала Олеся, вырываясь из умута взбалмученных мыслей: "В твоем мире в понятии жены вкладывают именно тот смысл, что я озвучил", заявил Хальер. «Эм, очевидно, что такой смысл вкладывают лишь те пары, что вступают в брак по любви". пояснила Олеся очевидные вещи. "Если же речь идет о браке сделки, то больше подойдет то, что вы говорили раньше". Хорошая наследственность, дрожащие враги и тому подобное. Мужчина помочился, нахмурился и пробурчал. Я подозревал, что ты на пару слева напрямишься меня обрабатывать и перевоспитывать. И чего вам покоя не дает эта любовь? Обдуманный и взвешенный брак без всякой любви хорош. Олеся не стала спорить. Ее не покидало ощущение, что она крепко спит и видит диковинный сон. Настолько фантастической казалась ей реальность. Когда Хальер перестал философствовать на тему крепких брачных уз и протянул ей ладонь, предлагая спуститься в гостиную на ужин, она безропотно пошла за ним, опираясь на эту сильную руку.